Глава тридцать третья. Адриан. Первую половину дня я просидел в библиотеке, прячась от Мартоша, но потом он явился за мной и замок его пустил. Никакого личного пространства в собственном доме. Пошли обедать. Отвали, не видишь, я занят. Но мой живот предательски уркнул, опровергая это заявление. Мы спокойно едим, и ты не лезешь мне в голову с дурацкими вопросами, объявил я, обходя Марташа по дуге и направляясь в столовую. Дождался «Да ты мне, фыркнул он. Поели мы практически молча, не считая же разговором просьбы передать соус, соль и хлеб. А потом моя новоявленная светлая пару взялся за мной в библиотеку. Правда, не стал стоять над душой, а принялся бродить между стеллажами и вдруг удивлённо вскрикнул: Пришлось перестать делать вид, что я очень увлечён чтением, и подойти посмотреть, что творится в моём замке. В углу, вдоль одной из стен, неожиданно появилась лестница, ведущая вниз в подвал. Самое интересное, что я много раз проходил там и никакой лестницы не видел. Рискнём? Так и тянул, а грызнуться тебе открыли, ты и иди, но не бросать же его одного. К тому же мне и самому было интересно узнать, что там такое. Это была лаборатория, только очень старая и словно заброшенная. По крайней мере, её основательно вычищали, заметая следы и сжигая бумаги. Однако кое-какие книжки и заметки остались. Заметки делали два человека. Почерки были разные: крупный, округло-размашистый и мелкий, убористый с кучей завитушек. Схемы часовых механизмов, анатомические атласы, энергетические потоки для живых и мёртвых. Сравнение на примере высшей нежити и переплетение потоков, смешение, переход одного в другое. Мы уже видели подобное совсем недавно. Как ты думаешь, почему они на нас набросились? Внезапно спросил я, оторвавшись от сделанных чернилами набросков и посмотрел на Марташа. Тот листал блокнот, в котором через страницу мелькали нарисованные круги со стрелками и цифрами. Для начала трансформации сосуд следует наполнить магией смерти и запустить таймер. На безвлияние магии жизни трансформация будет происходить очень медленно. Существует вероятность полного замораживания всех процессов. После вливания в экспериментальный сосуд живой магии, она действует как катализатор, ускоряя реакцию, и после достижения критической точки остановить процесс уже невозможно, даже если разрушить связанный с ним пусковой механизм. Работающий таймер можно остановить с помощью магии смерти, но если процессы зашли уже слишком далеко, потребуется слишком большое приложение силы и, возможно, несовместимое с жизнью объекта трансформации. Про Челон проигнорировав мой вопрос. То есть я сначала решил, что проигнорировал, но сразу же понял, это и был ответ. То есть своими поднятиями мертвых призрак запустил начало трансформации. А потом появился какой-то маг жизни, который её ускорил. Не какой-то, а лорд Жамбор Хайдегер, вздохнул Мартиш. Похоже, он доехал до Вездегостьорда, ускорил процесс трансформации и пересекся с призраком, который его уничтожил. А мы, вернувшись, попали как раз к началу всеобщего веселья, когда все сосуды активировались. М-м, да. Надо будет навестить Эльрастёрд, посмотреть, что там происходит. Это же крупный город, я знаю, как минимум троих проживающих в нём магов в жизни. Знаешь, если бы там было так же весело, думаю, мессаж бы сообщила и отправила нас порезвиться. Расммолчит, значит, всё там хорошо. Пожал плечами Мартыш. То есть местных магов жизни тоже накрыло магией смерти, может быть, и переклинило на только их. А как катализатор работает только при езде. Чистый маг. Я принялся рассуждать, выстраивая более или менее логичную теорию. Вероятна осталось понять, почему здесь тоже всё тихо, даже первичных искривлений магических потоков незаметно. А тут вообще может какая-нибудь защита стоять, предположил я, всё-таки город рядом с замком Джалашей. Или всё дело в том, что здесь эпидемия гангрены была, предположил Марташ и сразу пояснил. Еще до восстания зомби началась. Они сначала своими силами лечили, потом в министерство здравоохранения обратились и к ним некротелителей понаехало видимо и невидимо, может и залечили сразу. Может, согласился я. А Эллрасс Тиерд, кстати, рядом с Вармординшулем. Вспомнил Марташ. Я согласно кивнул. Этот замок принадлежал роду Мольнар, из которого были первый светлый император и нынешний. Ну. На артефакты надейся, а сам не плашай, хмыкнул я. Надо будет съездить, проверить тщательно и навестить снова те городки. Марташа заметно передернула, но он согласно кивнул. Если мы можем остановить заразу, а Анна с лордом Эрвином излечить тех, кто не безнадёжен. А то упоминание про Анну настроение у меня сразу испортилось, так что я оставил Марташе копаться в бумагах, а сам пошёл наверх, в библиотеку. В целом я уже догадался, что именно произошло восемь сотен лет назад. Два возомнивших не весь что коронованных придурка решили изобрести бессмертие. На себе опыта им ставить было страшно. Сколько полегло народа во имя прогресса неизвестно. Хотя в итоге система заработала, но похоже как-то криво. Темный должен был начать, нажав на пусковой механизм и запустив таймер. Не надо быть гением, чтобы сообразить, что таймер — это те часы из наших снов, на некоторое время позаимствованные семейством Повешаских. Призрак забрал их обратно и запустил. Маги жизни служат катализатором, но не зараженные маги, например, те, кто живут в столице. Интересно, зараза это как-то передается дальше, или пострадали только те, кого накрыло энергией смерти во время подъема кладбищ, потому что если это заразно, то Я вспомнил поваленные столбы ментальной связи и почувствовал, как самого начинает бить внутренний озноб. Эти создания не тупели, становясь мёртвыми. Не все. А значит, они могут додуматься до того же, что и я: заявиться в столицу и начать всех заражать рядом с магами жизни. Бр. Нет, лучше думать о хорошем. О бане, например. Тут снизу поднялся Марташ, держа в руках блокнот с заметками о работе таймера. Попробую разобраться, пояснил он. Конечно, потом надо будет эти часы найти, но слушай, у меня к тебе есть очень серьёзный разговор. Не выдержал я. Он касается Анны. Да, я тебя внимательно слушаю. Внимательно. Да этот псих подскакивал постоянно, ругался, обзывая меня идиотом, орал, что нельзя так поступать с девушкой, но в итоге мне удалось из него выбить признание, что Анна ему нравится. Вот и отлично. Я её сейчас оттолкну, причём как можно дальше от и действую только уверенней. Ты совершаешь большую ошибку, упрямо выдал мартыш. Научти, если ты прав, и я Анне не безразличен. Даже если вдруг ты решишь вернуть её обратно, я тебе не позволю. Она замечательная девушка, а не игрушка, которую можно на время выбросить, а потом снова потребовать вернуть. Не переживай. Я не буду её возвращать. Она достойна нормального будущего, спокойной жизни, полноценной семьи, так что расслабься. Если она будет с тобой страдать, я влезу. Но хотелось бы верить, что ты сумеешь сделать её счастливой. Мартышкивнул, посмотрел на меня как-то странно, то ли с сочувствием, то ли неважно. Всё неважно, потому что перед нами возник призрак и объявил. Вернулась та, что за хозяйку. А с ней скандальный мрачный тип. Они простились, его зли замка, хозяйка к вам идет уже. Анна вошла через пару минут, усталая, но спокойная, наклонилась, чтобы меня поцеловать, и мне пришлось сделать над собой неимоверные усилия, чтобы увернуться и не брежно чмокнуть ее в щеку. Я взглядом указал подскочившему с кресла Мартешу на дверь. Выди, нам поговорить надо. Он снова одарил меня сочувствующим осуждающим взглядом, и уже дойдя до дверей библиотеки, обернулся и поинтересовался у Анны: "Всё в порядке?" "Да, в полном". Девушка улыбнулась Мартушу, потом слегка нахмурилась, глядя на меня, сняла шляпку, вытащила длинные шпильки из волос, распустила тяжёлый узел и покрутила головой. Я полюбовался на чёрную шелковистую красоту, вспомнил, какие они нежные и мягкие на ощупь. Как вкусно пахнет чем-то нежно-сладким, молоком и шоколадом. О чём поговорить? Что-то случилось? Поинтересовалась Анна, уже немного взволнованно усаживаясь в освободившееся кресло Мартыша. Слушай, только давай без истерик этих женских, ладно? решительно и немного резко начал я, призвав на помощь весь свой опыт по успешному расставанию с женщинами. Ты красивая девушка. Нам вместе предстоит разбираться со всем тем бардаком, что наш общий предок устроил, и всё свободное время мы будем проводить в этом замке, а тут из развлечений только ты и выпивка. Виноват, не подумал, что тебя так зацеплю, рассчитывал на секс без обязательств и всё, а ты как-то уж слишком всё всерьёз приняла. Давай расстанемся друзьями. Мне ты уже немного приелась, да и вокруг тебя лорд Мисарш не просто так крутится. Или ты выше метишь? Я выразительно посмотрел на её руку, которую от запястья до локтя красиво обвивали чёрные и золотые нити. Я уже знал, что они означают единение жизни и смерти. У нас с Мартышем тоже появилось что-то похожее. Анна ещё раз покрутила головой и очень внимательно посмотрела мне в глаза, вздохнула. Не отводя от меня взгляда, поставила локти на подлокотники, сцепила пальцы и положила на них подбородок. Помолчала, вздохнула еще раз. Понимаешь, какое дело, любимый? Так и я не совершаю ошибку. Я не совершаю самую страшную ошибку в своей жизни, а действую исключительно во благо себе и Анне. Если бы мне действительно было шестнадцать лет, я бы, наверное, сейчас впала в прастрацию, разрыдалась и убежала, потому что ты очень хорошо играешь в безразличие и досаду. И мне было бы очень больно и обидно. Только ты сам не веришь в то, что говоришь, а мне не 16 лет. Почему же? В большую часть я верю. Усмехнувшись, я внутренне вздохнул, понимая, что придётся использовать скрытые резервы. И ты поверь. Поверь, что ты мне надоела очень. Мы расстаёмся друзьями, потому что я так хочу. Ясно? и посмотрел ей в глаза, чуть не завыв от отчаяния, но надо рубить сейчас, потом будет ещё больнее. Я в тебя наигрался. Тут я задумался на пару секунд, представил себя на её месте и понял, что формулировка приказа не совсем верна. Мы оба наигрались и устали друг от друга. Просто поверь в это и уйди. И замер Ожидая, что вот она встанет сейчас и уйдёт. Уйдёт прочь из моей жизни навсегда. Анна посидела какое-то время, нахмурившись, словно прислушиваясь к себе. Потом тяжело вздохнула и опять внимательно посмотрела мне в глаза. Может, расскажешь всё же, что случилось? Не работает это так, Адриан, не работает. Ты приказываешь мне сделать тебе так, Больно, что я даже через клятву это чувствую. Я пережидал ещё одну тошномутную волну, скручивающую душу. Посмотрел в окно, полюбовался на сидящих на ветках сов, вздохнул. Давай по-другому, без толычь. Ты моя слабость. Моя привязанность к тебе опасна, опасна в первую очередь для меня. Я напрягся и забил подальше все свои переживания о бане, о Мартыше. Я же эгоист, и должен думать в первую очередь о себе, под угрозой моя жизнь, ведь мною можно манипулировать через мои слабости. Поэтому, родная моя, ты забываешь этот разговор. Забываешь этот разговор. Помнишь лишь о том, что мы решили остаться друзьями, потому что устали друг от друга. Никаких сожалений о том, что было. Мы просто как брат и сестра, только очень дальние. И ты теперь совершенно свободная женщина, у которой впереди долгое будущее. Выбери себе подходящего мужчину и будь счастлива. Я сделал небольшую паузу и, стараясь не смотреть на закоменевшее на несколько секунд лицо Анны, совершенно будничным голосом предложил: Пойдём ужинать? Ты же проголодалась, наверное.